О глупом тигре. Тибетская сказка. В одном лесу жил старый умный тигр. Когда настало время ему умирать, позвал он сына и спросил: Скажи мне, у кого самые большие клыки на свете? У тигра. ответил сын Правильно. А у кого самые острые когти на лапах? Тоже у тигра. И это верно. А кто быстрее всех бегает и выше всех прыгает? Тигр, не задумываясь, повторил сын. Тогда ответь мне на последний вопрос. Кто на земле всех сильнее? Сильнее всех тот, у кого самые большие клыки. «Самые острые когти, кто быстрее всех бегает и выше всех прыгает. Всех сильнее я, тигр!» Вздохнул умирающий отец. «Когда-то и я думал, что тигр — самый могучий зверь на земле. Но теперь я знаю, что сильнее всех человек. Слушай же мои слова. Бойся человека. Прячься от него. Никогда не ищи с ним встречи». И не вступай с ним в борьбу. Человек сильнее тигра, сказал так и умер. Задумался молодой тигр над словами отца. Ох и страшные же у человека когти, если он сильнее тигра, и когти верно у него при огромные. Хорошо бы посмотреть на человека хоть издали. Надо только узнать, где он водится. Подумал так тигр и пошел искать человека. Ходил ходил. Встретил в горах яка. «Верно, это и есть человек», — подумал тигр. «Только у него совсем нет когтей и клыков не видно. На всякий случай узнаю, не человек ли это». «Скажи мне!» — закричал издали тигр. «Ты не человек?» — удивился як. «Какой же я человек? Я обыкновенный як». «А ты видел когда-нибудь человека?» «Конечно, видел. И не раз». «Это правда, что у человека клыки и когти больше, чем у меня?» «Что ты, что ты! Никаких клыков и когтей у человека нет!» «Как нет?» — удивился тигр. «Значит, у него очень сильные лапы, если тигр не сможет с ним справиться!» «Лапы у него совсем слабые. Человек не может ударом лапы убить даже волка!» Врешь ты все! сказал сердито Тигр. Мой отец говорил, что человек сильнее всех зверей. Пойду спрошу о человеке у кого-нибудь другого. И снова пошел Тигр искать человека. Ходил-ходил, встретил верблюда. Ого, какой большой зверь! подумал Тигр. Это, наверное, и есть человек. И спрятавшись на всякий случай в густых зарослях, Тигр крикнул верблюду: Скажи мне, ты не человек? «Что ты, что ты?» — удивился верблюд. «Я совсем не похож на человека». «А ты видел когда-нибудь человека?» «Мне ли не видеть человека?» — воскликнул верблюд. «Десять лет ездит он на моем горбе, и я служу ему днем и ночью во всякую погоду». «Значит, человек еще больше тебя?» — удивился тигр. «Нет!» — затряс головой верблюд. Человек совсем маленький. Чтобы посадить его на спину, мне приходится опускаться на колено. Ну тогда, наверное, у него очень толстая шкура, если он не боится клыков и когтей тигра. Могу тебе сказать, что из всех зверей у человека самая нежная кожа. Ты не поверишь, он чешется даже от комариного укуса. «Как же так?» – подумал тигр. «Значит, мой покойный отец сказал мне неправду». «Верно, он никогда и не видел человека. Оказывается, человек совсем не страшный зверь». И тигр решил во что бы то ни стало найти человека и съесть его. Долго бродил он по лесам и горам в поисках человека, пока не услышал однажды какой-то стук на опушке леса. Этот дровосек рубил дуб. В один прыжок тигр оказался на опушке. «Какой смешной зверь!» — подумал тигр. «Тигр». у него нет ни клыков ни когтей он не имеет даже шкуры сделав еще один прыжок тигр оказался рядом с человеком послушай-ка сказал тигр таких зверей я еще не встречал просто удивительно что тебя до сих пор не съели в лесу волки или медведи а я не зверь поэтому меня и не съели сказал человек кто же ты если не зверь спросил тигр разве ты не видишь? «Я человек». «Человек?» — удивился тигр. «Вот ты, оказывается, какой! А мой глупый отец тебя боялся!» «Твой отец был умным тигром, если он боялся человека», — сказал дровосек. «Сейчас мы узнаем, кто умнее, я или мой отец. Не успеет солнце уйти за гору, как я тебя съем!» «Ах, господин тигр!» — сказал дровосек. «Прежде чем умереть, я хочу показать тебе, что я умею делать. Посмотри, какое я построил себе логово». «Показывай, да поскорее!» — рявкнул тигр. «Я сильно проголодался! Иди вперед, я за тобой!» Дровосек быстро зашагал к своему жилищу, а тигр плелся за ним и ворчал. «Мой отец был трус, испугался такой козявки, человека!» Дровосек подошел к своему сложенному из каменных плит жилищу. «Это что такое?» — спросил тигр. «Это мое логово», — сказал дровосек. «В нем очень удобно жить. Меня не мочит дождь. Я не боюсь ни жары, ни снега». «Ах, вот как!» — обрадовался тигр. «Это твое логово. Когда я съем тебя, я сам поселюсь в нем». «Но ведь ты не знаешь, как в нем открывать и закрывать дверь». сказал человек давай я тебе покажу дровосек вошел в дом закрыл за собой дверь и крикнул в щелку тигру попробуй-ка теперь достань меня тигр ткнул лапой дверь но дверь была крепкой и не поддавалась вот видишь сказал дровосек какое у меня жилище в нем я не боюсь никого даже тебя сказав так человек открыл дверь и вышел из дома А тигр подумал, «Совсем глупый зверь, человек, ведь он мог спастись от меня в своем доме, а он и не догадался». «Не хочешь ли посмотреть, как хорошо у меня в логове?» — спросил дровосек. «Хочу», — сказал тигр и вошел в дом. И как только он оказался внутри дома, дровосек захлопнул дверь, подпер ее толстым колом и пошел не спеша на опушку рубить деревья. «Эй!» закричал тигр. «Выпусти меня сейчас же! Солнце уже скрывается за гору, а я все еще тебя не съел!» «И не съешь!» — сказал дровосек. «Потому что побеждает тот, кто умнее, а не тот, кто сильнее!» «Прощай, глупый тигр! Твой отец был умнее тебя!» Сколько ни бился тигр, не удалось ему выломать двери жилища. Уж очень крепко и хорошо сделал их человек. А к вечеру дровосек пришел с ружьем к своему дому, застрелил тигра и сделал из его шкуры чучело.